Представлял, что это он сам замочил весь этот Юкос и теперь стал и полковником, защитником страны от олигархов, и топ-менеджером Юкоса. И все в одном флаконе. Круто, да? Круто. И чё? Ну развел его, Эдик, и какое это отношение к политике имеет? Упоминание часовых брендов ставит Мишку в тупик. Играть на этом поле ему явно не хочется. Он отворачивается к окну, чуя подвох. Ты слушай дальше, Миша, слушай Полковник этот ходил-ходил в этих часах, не и подвоха А потом вдруг решил в Меркьюри пойти И проверить их на подлинность А я думаю, что на самом деле он хотел проверить себя Стал ли он и тем, и другим в одном флаконе Или только так кажется ему Там ему быстро объяснили, что часы фейковые И какое это отношение к нашему теперешнему положению имеет а самое прямое. Все те так называемые либеральные ценности, которые мы у Запада купили за несусветные бабки, за нефть и тому подобное, оказались полным фальшаком, побрякушками для вождей индейских племен. Демократия, либерализм, рынок, конституция, свободные выборы и прочее. Когда мы эти фейки на себя нацепляем, то такие же лохи Польша, там Украина или Грузия – на них ведутся, и в общем и целом нам завидуют. Американцы те тоже говорят нам в лицо, «О, какие у вас ценности охуительные, прямо как у нас! Вам еще несколько нужно прикупить, и тогда вы станете совсем как мы, и все вас еще больше зауважают». А сами, суки, за спиной над нами смеются. Оно и понятно, они же нам их продали сами и хотят продать еще – А вот когда мы на серьезном уровне начинаем выступать, вон ООН пиздячим об стол фальшивыми кортье, то нам сразу основные игроки говорят, «Ребят, вы чё из колхоза? Зачем левыми часами лупить по дорогому столу? Можете же поцарапать, потом не расплатитесь». Мы от этого охуеваем и сразу начинаем припрягать американцев, у которых этот фальшак купили. А те нам в этот момент и говорят, «Типа, ребята, релакс, тейк бойс». Ну, согласны, ну, развели. Только минуточку. Пока это знаем мы и еще пара статусных держав. Если вы залупаться не будете, мы при всех будем вам хлопать, умиляться вашим новым побрякушкам и делать вид, что они настоящие. И другие, такие же лохи, как вы, будут вам очень завидовать, и вы у них будете в некотором авторитете. Только не забывайте, кто тут старше. А со временем, когда подниметесь... Вы тоже сможете купить себе настоящие ценности А лохам впарить свои побрякушки Все, что для этого нужно, это не бычить на нас, старших пацанов, по основным вопросам И все у вас тогда будет просто заебись «Занятно», — только и молвит Мишка На кухне повисает молчание Трава взяла нас достаточно крепко И если посмотреть на наши лица со стороны станет очевидным, что в головах у нас мощным потоком бегут разные мысли. Они разветвляются на многочисленные ручейки, затем снова смыкаются. Иные ручейки иссякают, так и не вернувшись обратно в лоно породившего их потока. Это похоже на весеннее таяние снега, когда мутные талые воды бегут вдоль бордюра, Или, как красиво сказали бы в Питере, вдоль поребрика в канализационные стоки. Иногда наши лица озаряются вспышками просветления, когда кажется, что человек скажет сейчас что-то очень важное. Но потом вспышка угасает, ибо мысли в таком состоянии появляются и исчезают очень быстро. Настолько быстро, что ты не успеваешь поймать их за хвост. Неясно, сколько мы просидели в таком состоянии. Полчаса, час, первым оживает Мишка. Вот я и говорю. Понимаешь, нам сейчас очень нужна национальная идея. Ну как самодержавие, православие, народность. Или более позднее. Сталин, Берия, ГУЛАГ. В общем, такая конкретная идея, чтобы всем было понятна. От олигархов в вашей Москве до в Крайнего Севера. То, каким образом он успел ухватить конец предыдущей темы, остается для меня загадкой. Я проникаюсь еще большим уважением к Мишке и вслед за ним оживаю сам. Я что-то не знаю, как такую идею родить. Слишком разные социальные слои. Нет, я согласен, если эта национальная идея хороша для олигарха, то для Чукчи, выпасывающего своих оленей на бескрайних нефтяных полях Крайнего Севера, Она, пень тоже хороша. Работа, зарплата плюс английский футбол по ящику в виде бонуса. Но есть ведь еще и другие слои населения. Или ты все опять к нефти хочешь свести? Бескрайнего, крайнего. Чего-то ты меня запутал в конец. Мишка вырывает у меня пачку Беломор канала. «Да нечисти ты, я тебе говорю». Привыкли в своей Рязанской Москве Гадость эту нюхать Бум-бум, удар в мозг Быстро шарики за ролики закатило И думать не надо, кто ты теперь, Миша или Маша Отвыкай Ты ж в Питере В гостях у инженера Тёлок нет Про гламур я только по радио слышал Куда торопиться ты -то? Ну ладно-ладно, извини-извини Знаешь, у нас в мегаполисе все быстро Кто успел, тот и съел Съел? Ну ты даешь, старик Ты чё эту гадость жрать еще стал? Я тебе всегда говорил Надо употреблять только продукты, отмеченные знаком грюный пункт Экология важнейшая вещь Посему только натурпродукты С ума сошел, это же поговорка такая Ничего я не жру Ладно, на чем мы остановились? А, вот, на нефть В общем, нефть – это не идея Идея в том, чтобы люди различного достатка Чувствовали умиротворение И отсутствие социальной напряженности Вот Ну, на пальцах, если объяснять Чтобы каждый мог по своему достатку выбирать Пойти в ресторан Марио со счетом в 200 гринов на человека Или пойти в бар Марик Со счетом 20 долларов И при этом не чувствовать себя ущербным В общем, если четко говорить Право выбора, подкрепленное чувством общественной справедливости Ясно? Ага, ясно Только ты учти Это у тебя в Москве люди выбирают между Мариком и... Как ты это назвал-то? Марио, ага, вот именно Выбирают между кабаком и кабаком покруче Или выбирают между Машки один раз или Петьки два раза А в провинции все жестче Кто-то выбирает между Балтикой номер 6 и Балтикой номер 9 А кто-то между молоком и хлебом, понял, нет? А что это меняет? Я и говорю Дать всем возможности для достижения социальных благ Популярных в его среде или хотя бы доступных И сделать так, чтобы поездка в Сочи Выглядело не менее круто, чем покупка Майбаха Просто не то начинать пиарить надо Расселить всех сообразно достатку, чтобы никто друг другу в карман не глядел Тогда и социальная напряженность снимется Как в Америке, есть белые районы, есть черные и так далее, понимаешь? Справедливость, как она есть Мишка задумался Вот видишь, ты опять все свел к материальным ценностям Сказал на этот раз он серьезно. «Не просекаешь ты, что России прежде всего нужна духовность, чтобы не хлебом единым, но вместе с тем все как один единым фронтом и прочее». «Это как же?» «А так, как в средние века, вся страна в опорках до а в церковь в воскресенье всем миром и на юбилей монаршей семьи в белых рубашках все с утра». И чтобы руководство страны, наряду с имперским пафосом, выглядело в глазах народа единственной инстанцией, которая знает, во имя чего мы все движемся. Куда – это не важно. Это можно от поколения к поколению все дальше отодвигать. Главное – во имя чего? И во имя чего же? Во имя высшей справедливости. Мишка сделал проникновенное лицо и, раскурив очередной косяк, передал его мне. Это как же понимать? А так, чтобы образ президента, например, выражал вселенское добро, милосердие и близость к тебе. Знаешь, такой всеобъемлющий персонаж, вечно сражающийся со злом, как Бэтмен в Штатах. Чтобы каждый отдельно взятый алкоголик был уверен, что если у него бутылки не примут или еще как обидят, прилетит Бэтмен и накажет всех злодеев. И чтобы Бэтмен этот был глубоко народный персонаж. Чтобы в баню ходил, косяки имел с любовницами, мог с мужиками выпить запросто. В общем, такой бэтыч с соседнего двора, который вдруг стал начальником Деза. Ну и самое главное... При всей этой народности, чтобы каждый знал, что Беточа по хуйне дергать нельзя. У него дела очень серьезные, и если он к каждому начнет спускаться с небес, при этом делается акцент, что спускаться ему в принципе не западло. То начнется окончательный и бесповоротный пиздец. Как в кризис, только хуже. Я бы вообще не показывал президента по телевизору без маски Бэтмена. Отменил бы все выборы и по старости менял президентов на более молодых незаметно для народа. Вот тогда общество и поверит в то, что где-то есть сила, всегда творящая добро, заботящаяся о всеобщем благе и готовая каждому прийти на помощь. Вот в таком ключе и надо пиарить национальную идею. И появится то, во имя чего стоит жить и рожать детей – И прекратить писать в интернетах и показывать в газетах Про то, как олигархи страну разворовывают Только бэт-выпуски новостей и хорошие, правильные фильмы про войну Где наши всегда побеждают И тогда каждый оленевод, колхозник и инженер Поймет, что в стране нет не наших А есть только наши И эта духовность Крепко войдет в людские сердца И Балтика с Марио, Петей, Машей и Молоком Плавно отъедет на второй план Милосердие, доброта Это что, Будда, что ли, выходит? Сам ты Будда Ну, возможно, ты и прав Для калмыцкого телевидения надо сделать визуальный образ будда мена Нет, там Кирсан, там такое не прокатит Ты это, слышишь, Кирсана только не трогай, умоляю У него там бесплатное образование, медицина У каждого по верблюду и никому не заподло, Что он на Роллс-Ройсе по степи ездит Наоборот, все думают, как это неудобно по таким-то дорогам А все от того, что он всех верблюдов населению раздал Вот и мучается за народ теперь И еще он шахматы поднял Ты вот не играешь, а я очень уважаю И нет у него там никаких нефтяных королей Только шахматные И журналисты, которые про воров олигархов писали Теперь уже не пишут про них И не ворует никто А все потому, что народ в Своего президента верит Он для них бетыч То есть, если олигархов Прекратить показывать по телевизору То они вроде как воровать Перестанут автоматически Ты думаешь, что говоришь? Что изменится? Ничего не изменится, конечно Здесь всегда так и будет В каком-нибудь 17 веке Челядь сидела и судачила про тогдашних новоришей. Ну вот, еще лет пятьдесят осталось. Пеньку продадут, лес продадут, и больше у России ничегошеньки не останется. И как только наши дети жить будут? Потом здесь оказались огромные залежи нефти, в которой мы все сейчас и живем. И так же, как и наши прадеды, разглагольствуем о том, какой случится ужас, когда она закончится. А на самом деле ничего не случится – Кончится нефть, найдутся другие полезные ископаемые. Ну, скажем, найдут какой-нибудь энергиум, который будет круче всякой нефти. И Россия без шума и пыли протянет на нем еще лет 300. То есть исторически предопределено, что предназначение данной территории в разведывании природных ресурсов с целью последующей перепродажи их в другие страны. Через хитрые надстройки, способствующие обогащению узкого круга властной верхушки Поэтому нам и нужна четкая национальная идея Чтобы народ понимал, все, что происходит в верхушке, делается во благо Во благо Франции и с разрешения кардинала, как писал Дюма отец. Ну, в общем, это многое решает Такая территория огромная Представляешь, что было бы, если все население жило здесь хорошо? Да мы расплодились бы хлеще китайцев, а с нашими вечными поисками внешних врагов вели бы перманентные войны, в которых всегда побеждали бы в виду постоянного восполнения людских ресурсов. Таким образом, в конце концов Россия бы завоевала весь мир. Ой, вот только про войну не надо. Ладно, сейчас мы опять скатимся к Второй мировой. А у меня уже аллергия на эту тему. Какую программу не включи, везде Сталин, Черчилль и Гитлер. Герои того времени. Надоело. Так нынешние-то герои мелковатые. Вот и остаётся выуживать мелкие детали из жизни титанов прошлого. Ладно, бог с ними. Ты мне лучше скажи, Михаил, только без бэтменов своих. А нельзя ли тут такую идею сделать, чтобы верхушка... Жила в согласии и некотором респекте с простым народом, а? Ну, опять же, твой любимый XIX век. Например, крестьяне ждут, когда летом в имение вернется добрый барин. Питерские простолюдины закидывают камнями царские войска во время восстания декабристов. Декабристы мечтают о свободном народе.